Глава 36. Элена Бланка сопровождала Соню в Институт судебной медицины. Следственные действия завершились, и тело можно было отдать родным. Элена знала, что это трудный момент. В ее обязанности вовсе не входило сопровождать несчастных скорбящих родственников в Институт, но сейчас она вызвалась это сделать. Разумеется, ей хотелось собрать информацию, но, кроме того, ею двигало сострадание. Она очень сочувствовала Соне, матери, которая за семь лет потеряла обеих дочерей. Соня шла по длинному коридору, как лунатик. Она уже перестала быть матерью, хотя еще не вполне отдавала себе в этом отчет. «Мы пытались разыскать Мойсоса, но он не отвечает на звонки», — предупредила инспектор. «Я тоже не смогла с ним связаться. Не знаю, где мой муж». Элена взяла её за руку, чтобы на развилке коридоров повернуть направо. Соня не сопротивлялась, позволяя вести себя как марионетку. «Для него это нормально? Так исчезать?» Соня остановилась, словно ответ на этот вопрос требовал непомерных сил. «Всё, что происходит с нами в эти дни, ненормально». Они двинулись дальше. Элена не находила слов, чтобы задать правильный вопрос. Он ждал, когда можно будет собрать тело с Сусанны. Никак не мог дождаться. И теперь, когда этот день настал, не отвечает на звонки. Соня сжала губы, чтобы не заплакать. Мы поссорились. Мы наговорили друг другу ужасных вещей. Ужасных вещей? Что случилось, Соня? Мы оба на нервах. Это всё бесчеловечно, просто невыносимо. «Но вы же знаете, где его искать?» Интуиция подсказывала инспектору. Нужно хоть немного сблизиться с Соней, чтобы смягчить предстоящий удар. «Вы думаете, мне нравится находиться тут одной?» И Элина вдруг увидела ситуацию глазами Сони. «Я больше всех хочу, чтобы он был здесь, но его нет. Он ушел, как уходит всякий раз, когда возникают проблемы». Он сейчас пьёт, я точно знаю. Сказать сейчас или оставить разговор на потом? До морга оставалось несколько шагов. Там Соня расплачется над телом дочери, подпишет бумаги, а сотрудник похоронного бюро даст ей телефон своей фирмы, чтобы ускорить оформление документов. И тогда горе поглотит её целиком. Неприятно, но надо ловить момент. «Соня...» У нас есть запись, как Мойсес выходит из дома в ночь преступления. «Это невозможно», — ответила Соня. «Он был дома». «Вы всю ночь были с ним? Вы совершенно уверены, что он никуда не выходил?» Соня колебалась. Очевидно, со всей уверенностью она не могла этого утверждать. Брак — дело тонкое. За годы совместной жизни можно научиться незаметно уединяться, не вызывая подозрений. нет «Согласилась она. неуверенно «Дорожные камеры показывают, как Мойсес садится в белый фургон. Вам известно, что это за фургон?» «Может быть, фургон его кузена? Но это странно, они не общаются уже много лет». «Какого кузена?» «Каппи. У него антикварный магазин на Эль Растра». Элена медленно кивнула, принимая информацию к сведению, — Она сочувствовала этой женщине, словно близкой подруге. «Где моя дочь?» — спросила Соня. «Я хочу ее видеть». Тянуть больше нельзя. Придется нанести этот удар, а уже потом пытаться привести ее в чувство. Элена сделала еще два шага, взяла Соню за руку и снова остановилась, уже на пороге морга. «Соня, мы нашли следы ДНК Мойса теле телесусанной». В течение нескольких секунд ничего не происходило. Время словно остановилось. Соня побледнела, кровь отхлынула от её лица. И от ног, кажется, тоже, потому что она вдруг пошатнулась. Элена подхватила её. «Тынка, Мойсеса, на теле моей дочери. Не понимаю». «Я тоже не понимаю, Соня, и мне нужна ваша помощь. Возможно ли, что Мойсес видел Сусанну в ночь убийства?» «Это невозможно». Он бы мне рассказал, какие у него были отношения с дочерью. Нормальные отношения отца и дочери. Ошеломлённая Соня не понимала, что говорит и что говорят ей. Не может быть, Соня. Они не могли быть нормальными. ДНК нашли под ногтями Сусанны. Значит, они дрались, и она его поцарапала. Соня судорожно затрясла головой. Отношения у них... Иногда они ссорились... Она была непокорной, он очень авторитарным. Но я не понимаю, что происходит, инспектор. Почему мне не выдают тело дочери? Соня, я хотела поговорить с вами, прежде чем сделать трудный для меня шаг. О чем вы говорите? Я хочу увидеть дочь. Оставьте меня в покое, умоляю вас. Мы думаем, что ваш муж знает что-то об убийстве Сусанны, чего он нам не говорит. «Почему вы так думаете? Мой сос иногда агрессивен, но вся его агрессия уходит в слова». «Мы должны задержать его, чтобы он рассказал все, что знает». «Что?» «Мы только хотим допросить его. Пусть поможет прояснить некоторые моменты». «Не арестовывайте моего мужа», — попросила Соня. «Вы хотите оставить меня совсем одну? Неужели этот кошмар никогда не закончится?» «Иногда задержание нужно только для того, чтобы развеять сомнения. Я не хочу, чтобы вы страдали, Соня. Я понимаю, каково вам теперь». «Нет, вы не можете понять. Вы не знаете, каково это — потерять дочь». Элена молча смотрела на нее. Она судорожно попыталась проглотить комок, стоявший в горле. Внутри у нее все дрожало. Настолько ей хотелось утешить эту женщину и самой утешиться вместе с ней. Но она этого не сделает. Она должна выполнять свою работу, должна проверить подозрения насчет Мойсоса. Задерживать его не хотелось, однако разговор с Соней не снял ни одного вопроса. «Мы должны задержать его, Соня. Но не волнуйтесь, все будет хорошо, я уверена, и он скоро будет рядом с вами». Соня не смогла ничего ответить. Она расплакалась. Сквозь рыдание ей с трудом удалось произнести. «Мойсос не убивал дочерей» невозможно. Эллине снова захотелось обнять эту женщину, но она сдержалась. Лишь кивнула и повела ее в морг, где лежало тело Сусанны. К приходу матери, загримированная, приведенная в порядок, готовая к похоронам. «Мои дочери погибли, потому что я не сумела о них позаботиться», проговорила она на секунду, перестав плакать, но тут же снова зашлась в рыданиях. Елена попросила охранника принести стакан воды. Наконец, Соня взяла себя в руки и приготовилась к встрече с дочерью. Инспектор осталась стоять в коридоре, размышляя о том, что сказала Соня. «Они погибли, потому что я не сумела о них позаботиться. Как далеко простирается ответственность матери. Когда следует отпустить ребёнка в свободный полёт из-под бдительного присмотра и навязчивой опеки? Матери нет ни передышки, ни покоя. Дети нуждаются в заботе постоянно, даже когда ты не с ними. Между матерью и ребёнком всегда должна быть натянута серебряная нить, за которую можно потянуть, когда повеет опасностью, когда почуешь беду. Если нить оборвётся, ребёнок будет потерян навсегда. И нет прощения матери, которая была недостаточно бдительной.